Александрийск, район Спринг-Роуз, этой же ночью. За ту неделю, что Лиза отсутствовала дома, она мало что смогла выяснить о реальном положении дел. Пару раз она звонила матери, но не хотела беспокоить ее раньше времени своими переживаниями, связанными с мужем, поэтому разговоры оказывались бессодержательными. Как дела? Что делаешь? Ладно, перезвоню позже. Мать Лизы помнила отлично. Помнила дом, где жила до знакомства с Сергеем отца, который ушел из семьи лет десять назад и улетел на другую планету. А вот относительно работы в ее памяти изъял подозрительный провал, больше похожий на частичную амнезию. Этим вопросом, собственно, и был вызван ее второй звонок матери. «Привет, мам!» Придав своему голосу как можно больше жизнерадостности, произнесла она. «Здравствуй, Лизонька!» как у тебя дела?» «Да все хорошо, мам, не беспокойся», — ответила Лиза, хотя на самом деле была напряжена в этот момент до предела. Она сидела в гостиничном номере, прижимая к уху трубку мобильника, а в пальцах мелко дрожала неприкуленная сигарета. «Слушай, мам, мне никто не звонил с прежней работы». На том конце связи на мгновение повисла тишина. Будто этот простой вопрос мог вызвать замешательство. — Нет, милая, — наконец ответила мать, — а почему ты спрашиваешь об этом? — Да так, встретил тут одного знакомого, — солгала Лиза. Обещал перезвонить, а вот куда не уточнил. — Нет, нет, никто не звонил. А как зовут этого знакомого? — тут же заинтересовалась мать. Лиза не умела лгать, конечно, в жизни никто не обходится без мелких уверток, уловок, но у нее никогда не было природного дара находить мгновенный выход из внезапно сложившейся в разговоре ситуации. Вполне естественно, что она запнулась, и теперь уже с ее стороны в разговоре наступила короткая пауза. На выручку пришло все то же внезапно очнувшееся подсознание, в котором Лиза хоть тресни не могла разобраться все эти дни, сколько ни пыталась. Первое пришедшее на ум имя было мужским, и звучало достаточно странно – «Фьетч». «Фьетч, мама», – машинально произнесла она и по инерции добавила, «Сержант Фьетч». «Сержант Фьетч?» – мгновенно насторожилась мать. «Никогда не слышала о таком, милая, у тебя все в порядке с Сергеем?» «Да, конечно, я очень его люблю». Слова сами собой срывались с похолодевших губ, а в голове гулко билось это вырванное из жизненного контекста имя, которое в купе с воинским званием родило какую-то вспышку, болезненное, глубоко запрятанное воспоминание, взорвавшееся в душе словно осколочная граната, но не принёсшее с собой ничего, кроме этой яркой, тугой вспышки внутренней боли. Что-то совднило, подсказывало: "Да" знала его, но Фьетча больше нет, он умер. — Ладно, мама, извини, перезвоню позже. Прежде чем мать смогла что-то ответить или возразить, Лиза уже захлопнула панельку номера набирателя. Этот разговор состоялся сегодня, незадолго до полудня, а ближе к вечеру, окончательно измучившись от сомнений и догадок, она пошла на квартиру к Сергею, чтобы выяснить наконец, что именно он привнес в ее жизнь и почему, ради всего святого, она не помнит собственного прошлого. Сумерки давно перешли в густой бархатистый ночной мрак. В городе зажглись миллионы огней. По улицам текли, переливаясь волны света, а над всем этим висела струящаяся в неживом блеске реклам горячее марево стремящегося в заоблачную высь городского смога. Лиза подошла к окну и долго смотрела с высоты 95-го этажа на мишурное великолепие ночной суеты. У каждого огонька внизу была своя жизнь, своя судьба, свои надежды, чаяния, амбиции. Ползли по улицам фары машин зажигались и гасли окна бесчисленных квартир, мелькали в ночном небе яркие болиды флайеров, и лишь в ее окне застыл густой, осязаемый мрак. Что она имела на сегодняшний день? Мёртвого мужа, забытую жизнь, обвинение в преступном бездействии и плюс ко всему этому поражение в социальных правах. «Не густо», — горько подумала она, продолжая глядеть вниз. Вспомнив про долг Сергея, выраженный в баснословной сумме, она мысленно добавила и его к списку существующих проблем. Было ясно, что просто так от нее не отстанут. Уж имущество отпишут и пустят с молотка в любом случае. «Плевать», — подумала она, — «переберусь к маме, а там посмотрим. Не я же в конце концов брала эти деньги». Слёзы у нее к этому часу уже закончились. После шока, вызванного событиями этого вечера, наступала депрессия, тяжкая, будто маленькая моральная смерть. Все, что у нее было, разбито в дребезги, и жизнь показалась ей в тот момент абсолютно бессмысленной, пустой. Единственной надежной точкой опоры в этом омоте черных, подавленных мыслей оставался образ матери. Обычно они не очень-то ладили друг с другом, предпочитая соблюдать вежливую дистанцию. Но сегодня все прошлые проблемы показались Лизи абсолютно надуманными, пустыми. Пришла настоящая беда, и мама осталась теперь ее последней надеждой, зацепкой за прошлое, которое она умудрилась частично потерять. Первым порывом Лизы было позвонить ей, но это желание быстро исчезло, как только она взяла в руки трубку. Нет, наверное, лучше поехать к ней. Оставаться одной в этой квартире было жутко. И только сейчас Лиза по-настоящему заметила, что на дворе уже давно ночь. Кредитной карточке, которую выдал ей Морган, вполне должно было хватить на мелкие нужды. Трубку мобильного телефона, номер которого записал лейтенант, она сунула в сумочку. Потом взяла еще и початую пачку сигарет со стола, огляделась. Но смотреть-то, собственно, было не на что. С тяжелым сердцем Лиза вышла из квартиры, оставив гореть свет во всех комнатах. Почему-то ей было страшно ходить и выключать его. Наверное, так на нее подействовала смерть, поселившаяся в этих стенах. Спустившись вниз, она поймала такси и назвала адрес. Водитель молча кивнул, указав взглядом на прорезь для кредитной карточки в спинке его сидения. Лиза послушно вставила туда маленький пластиковый прямоугольник, Водитель взглянул на табло бортового компьютера, удовлетворенно кивнул, и флайер, резко набирая ускорение, рванулся вверх из ущелья улицы в свободное пространство над городом. Адрес, который указала Лиза, был знаком с самого детства. Откинувшись на мягкую спинку пассажирского сиденья она рассеянно смотрела вниз на проплывающие под брюхом машины ярко освещенные городские кварталы. Минут через десять С ней понемногу начало возвращаться некоторое душевное равновесие. На миг и показалось, что в любом случае все должно разрешиться так или иначе. Мысль Сергея по-прежнему ранило сердце, но Лиза твердо пообещала себе, что обязательно разберется и уж тогда сможет понять степень своей вины перед ним. Слова лейтенанта Моргана о ее преступном бездействии оставались в душе как заноза, которую нужно, обязательно нужно вытащить. О своих взаимоотношениях с мужем она сейчас старалась не думать. Что толку перебирать в памяти, не имеющие объяснения факты, когда голова пуста, а глаза опухли от слез? Лиза очень надеялась, что разговор с мамой многое расставит на свои места. Просто она больше не будет лгать и задавать наводящие вопросы, а прямо так и скажет. «Мама, что за наваждение случилось со мной? Как я попала в эти странные тенеты?» и кто расставил их для меня. Подсознательно Лиза была уверена, что мать расскажет ей все, что знает, ведь честный вопрос всегда требует честного ответа, тем более они не чужие друг другу. Успокоив себя такими мыслями, она продолжала смотреть в окно, пока флайер не начал плавно снижаться над северной окраиной города. Лиза поняла, что это север по заметному голографическому знаку, который висел в воздухе над условной развязкой воздушных трасс но, взглянув вниз, совершенно не узнала панорама окрестностей. «Эй, а почему мы летим сюда?» – изумленно спросила она. Водитель полуобернулся, вопросительно взглянув в зеркало заднего вида, чтобы увидеть лицо пассажирки. «Вы назвали Спрингроу 125, верно?» – спросил он, покосившись на миниатюрный дисплей компьютера. «Да», – ответила Лиза. «Ну так это почти под нами», — ответил он, — «или вы перебутали адрес?» «Нет», — растерянно произнесла Лиза, опять посмотрев вниз на панораму укрупняющихся зданий. «Ну так что, мне снижаться или нет?» — уже раздраженно переспросил водитель. «Да-да, извините, конечно снижайтесь. Спрингроу 125». На всякий случай еще раз уточнила она. Через минуту флайер плавно опустился на плоскую крышу многоэтажного жилого дома. Отпустив такси, Лиза осталась совершенно одна на пустой плоской крыше, которую заливал яркий свет установленных по периметру прожекторов. Вся площадь крыши была разделена на квадраты для парковки с жирными номерами, нанесенными белой флуоресцирующей краской. Но лишь на некоторых местах стояли редкие машины, в основном старых дешевых моделей. Она вообще перестала что-либо понимать. На углу крыши действительно неподвижно висел в воздухе лазерный росчерк Spring Rose 125. Она не помнила этого места. Их дом был маленький, всего 12 этажей, и стоял он на самой окраине города. А сейчас здания тянулись еще на добрых 5-6 километров, постепенно сбегая к окружающим город лесопосадкам циклопическими уступами своих крыш. Отыскав глазами ближайший подъездный спуск, Лиза решительно направилась к нему. Внутри дом оказался таким же неузнаваемым, как снаружи. Вместо опрятных, памятных ей подъездов, она вдруг обнаружила обшарпанную лестницу, на которой свет горел через этаж, а все стены были размалеваны чьими-то потугами на изобразительное искусство в стиле самого отвратительного андеграунда. 816-я квартира оказалась затерянной где-то посредине этого дурно пахнущего колодца с изукрашенными стенами. С трудом попав на нужный этаж, Лиза с облегчением обнаружила, что тут, по крайней мере, горит свет. Остановившись напротив обычной, ничем не памятной, совершенно безликой и неузнаваемой двери, Лиза поняла, что ее опять трясет крупная нервная дрожь. На долгий требовательный звонок никто не ответил. Она позвонила еще и еще раз, прислушиваясь к переливчатым трелям сигнала и гулкой тишине, за плотно запертой дверью, которая пугала ее своей гробовой невозмутимостью. Трясущимися руками она достала из сумочки трубку мобильного телефона, набрала номер. В квартире прямо за дверью прозвучала отчетливая, мелодичная трель коммуникационного устройства. Ответ пришел сразу же, после первого гудка вызова. — Да. Это был голос матери. — Мама? — Лиза уже не дрожала, ее внезапно охватил жар. — Лиза, это ты? Из-за двери при этом не доносилось ни звука. Там, после сигнала коммуникатора, опять наступила гробовая тишина. — Лиза, что случилось? Я беспокойся о тебе, где ты? Она не ответила, захлопнув панель. Сердце бешено молотило в груди. Минуту простояв в страшном потустороннем оцепенении, она опять набрала номер. За тонкой пластиковой дверью опять отчетливо прозвучала трель, синхронно с гудком в ее трубке. «Лиза, это ты?» Голос матери, такой знакомый, щемящий, родной, бился в крохотном динамике, заставляя ее тело покрываться под одеждой липким потом. Слушать ее дальше не было сил. Она опять захлопнула панель, бессильно прислонилась к выступу обшарпанной стены. Первой ее мыслью было острое сожаление, граничащее с абсурдным в данной ситуации чувством вины. Почему я за эти месяцы ни разу не навестила ее? Тонкая пластиковая дверь многоквартирного дома. Лиза стояла перед ней, мысленно уже перебрав в уме все самые худшие варианты и понимая, что ни на йоту при этом не приблизилась к истине. Отчаяние, страх и неопределенность буквально рвали на части ее душу. Она должна попасть внутрь. Оглядевшись по сторонам, Лиза увидела все тот же пустой коридор этажа с обшарпанными, разрисованными стенами и бурыми высохшими пятнами на полу. Вокруг стояла звонкая тишина. Лишь вдалеке, из-за двери одной квартиры, то и дело доносились чьи-то злые истеричные выкрики «Три часа ночи», — вспомнила она цифры, которые автоматически высвечивались в индикационном окошке мобильного телефона. «А что мне теперь терять?» Машинально закусив губу, она попыталась вспомнить, как это делали разные супермены в видеофильмах. Сцепив руки в замок, она повернулась к двери боком и вдруг, собравшись с духом, рванулась вперед, больно врезавшись плечом в район замка. Соднящая, тупая боль заставила мгновенно онеметь ушибленные мышцы. Дверь жалобно затрещала, но выдержал. В голове от стряхнувшего тела удара застыл иссушающий звон. Наверное, со стороны она выглядела в этот момент подстать стать окружающей обстановке. Бледная как смерть, растрепанная с ушибленным плечом, бросающаяся на запертую дверь. Не дать не взять, обкурилась девочка на вечеринке. Тяжело дыша, морщась от боли, Лиза прислушалась. Вокруг стояла все та же вязкая тишина. Похоже, никому не было дела до того, что творится в коридоре этажа. Собравшись духом, она предприняла еще одну попытку. Дверь вылетела с внезапным оглушительным треском расколовшись в районе замка на длинные пластиковые щепы, одна из которых больно поранила ей руку своим острым краем. Не обращая внимания на боль, уже совершенно потеряв контроль над собой от страха и перевозбуждения, Лиза буквально ввалилась в квартиру. Одна-единственная комната была абсолютно пуста, в ней не присутствовало даже элементарной библировки. Стоило вздохнуть ее пыльную, затхлую атмосферу, чтобы понять, Здесь уже давно никто не жил. Застыв посреди этой комнаты, Лиза растерянно огляделась. Мысли в голове путались, перескакивая с одно на другое. «Господи, с кем же я тогда разговаривала все это время?» Лизу внезапно охватила паника. «Что, если это какая-то специально расставленная ловушка, и сейчас сюда придут?» Она опять прислушалась. Но кроме звука вновь разгоревшегося в какой-то из квартир скандала, не было слышно ровным счетом ничего. Не успокоившись на этом, она вернулась в маленькую прихожую, кое-как притворила расщепленную пластиковую дверь, затем нашарила рукой выключатель на стене. Яркий свет потолочных панелей залил с собой пустую комнату, мгновенно растворив сумрак. В помещении действительно не было ничего кроме стандартного для всех квартир терминала сетевого компьютера. Уже не зная, что думать, как действовать дальше, в измучившись своими страхами, она вновь вытащила из сумочки телефон и в который раз дрожащими пальцами набрала знакомый номер. На компьютерном терминале трепетно заморгал огонек вызова. Она буквально остолбенела. После первого сигнала индикатор погас, но зато рядом в маленьком окошке вдруг спух зеленоватый график, отражающий работу включившейся аудиосистемы терминала. «Да!» Раздался в трубке ровный, приветливый, до да боли знакомый голос матери. И синусоиды на терминале взметнулись, графически отражая тембр ее голоса. «Лиза, это ты?» Бессилие липкой, одуряющей волной вдруг накатилось на нее. Выключив телефон, Лиза подняла руки к лицу, чувствуя, что вот-вот разрыдается. не только в этот момент заметила, что весь рукав до самого локтя пропитан кровью. «Господи, еще и поранилась об эту чертову дверь», — подумала она. Бледный рассвет занимался над городом. Серая полоска, предвещавшая скорее утро, уныло прорисовывалась над изубренной стеной темных небоскребов. В первый момент... Лиза не сумела даже испугаться виду собственной крови, хотя еще вчера зрелище окровавленного, распоротого наисквозь рукава блузки ввергло бы ее в шок. Вчера… Это слово вдруг потеряло всякий смысл, стало горьким, ненужным. Компьютерный терминал высился на фоне окна темной, уступчатой массы зловеще подмигивая ей изумрудным индикатором резерва питания, а Лиза… Машинально зажав рану, в немом оцепенении смотрел на него, словно тот действительно был живым, и ледяной ужас всё ближе подкрадывался к сердцу, грыз его, не заводил разум до состояния полной прострации. Ей все сильнее хотелось закричать дико, безудерочно, в голос, кинуться прочь, но ослабевшие ноги словно приросли к полу. «Нет!» Эта мысль отрицание больше походил на истошный внутренний крик. У меня есть прошлое, есть детство, есть мама, Серёжа, есть... Не было у неё ничего. Сергей умер. Её детство лежало в памяти тусклой чередой полустёртых стоп-кадров. Мать на поверку обернулась аудиосистемой компьютерного терминала. Не было ни прошлого, ни будущего, ни настоящего. Ей стоило огромных усилий сбалансировать в этот момент на грани сумасшествия, унять отвратительную внутреннюю дрожь. Медленно, с опаской, она приблизилась к терминалу сетевого компьютера, коснулась испачканным в крови пальцем сенсора активации, и матово-черный дисплей, в глубинах которого жилое ее мутное отражение, внезапно просветлел. Но вместо привычных виртуальных атрибутов сервисной оболочки операционной системы, она увидела лишь фоновое свечение, да короткую, неприятно моргающую строку текстового сообщения. Извините, в доступе отказано. Данный терминал заблокирован для внешних пользователей. Коротко и ясно. Она присела на пустой пыльный подоконник, глядя на сереющую внизу панораму окраинных городских кварталов. Трудно описать ад, который воцарился сейчас в ее душе. Гробовая тишина пустой нежилой квартиры угнетающе давила, обволакивала Лизу словно саван, Даже отдаленные звуки скандала, под аккомпанемент которых она взламывала дверь, почему-то утихли. Мама. Ее губы и подбородок предательски дрогнули. Как много мы начинаем понимать, лишь окончательно потеряв. Значение скольких вещей кажется обыденным, само собой разумеющимся, пока они вдруг не исчезнут из жизни, однажды и навсегда, безвозвратно. Почему она никогда не навещала, мать? Кому понадобилось это ее душевное равновесие, жеуспокоенность, спокоенность возникающая от неизменно приветливого голоса в трубке? Кто все это время играл на струнках ее души, внушая иллюзию полноценности? Что на самом деле стало с мамой, где она сейчас? И почему ее подменили этим компьютерным терминалом? Протез. Это должно быть протез, имплантированная память, отчаянно думала Лиза, цепляясь за спасительную мысль, «Я, наверное, забыл что-то важное, значительное. Быть может, я побывала в аварии, автокатастрофе». Она готова была думать о чем угодно, принять любые допущения, лишь бы избавиться от этой страшной, сдавливающей сердце зловещей неопределенности. Пока она сидела на подоконнике, подавленная, растерянная, полная дурных предчувствий, страхов и противоречий, над городом уже вовсю разгорелся рассвет. Далеко, у линии горизонта, облака тронул утренний погрянец восходящего солнца. Начинался новый день. И вскоре миллионы людей должны были пробудиться, выйти на улицы, а среди них и лейтенант Морган, который сегодня будет занят решением моей судьбы. — Не буду я отвечать на его вопросы. Пусть он сначала ответит на мои. С непонятной внутренней озлобленностью подумала Лиза о Моргане покосившись при этом на терминал компьютера, который по-прежнему казался мертвее мертвого. Ровный свет пустого монитора, никакого намека на обычную сервисную оболочку. Ничего. Его операционная система была кем-то сознательно заблокирована, и все же он начинал работать, оживал в том случае, если был набран соответственный телефонный номер. Чтобы окончательно убедиться в этом, Лиза еще раз воспользовалась своим мобильным коммуникатором. Ровный голос матери ответил ей, больно уколов сердце. — Ладно. Ее вдруг охватила долгожданная холодная злость. Я все равно узнаю правду, какой бы горькой для меня она ни оказалась. В коридоре этажа навстречу Лизе шла пожилая, опрятно одетая женщина. — Извините. Лиза остановилась. Старушка, которая только что манила к себе тощего облезлого кота, предлагая тому скромное угощение на одноразовой пластиковой тарелочке, разогнулась, внимательно на месте не испуга посмотрела на Лизу. «Ну, чего тебе? Часть заблудилась?» Ее взгляд не казался враждебным, скорее наоборот, снисходительно сочувственным, и Лиза решила задать мучивший ее вопрос. «Вы не подскажете?» Она запнулась, а потом выпалилась бивчивой скороговоркой. «Здесь был дом, 12этажный дом на самой окраине, Спрингроу 125, серый такой, с беленькими вставками вокруг окон». Все ее существо сжалось в похолодевший комок, ожидая ответа. «Был», — поразмыслив, согласно кивнула старушка. «Лет двадцать уже как снесли, построили вот эту многоквартирку». Она хотела что-то добавить. Но вдруг осеклась заметив, как смертельно побледнела эта странная девушка. «Спасибо!» — выдавила Лиза, не ощущая под ногами твердого пола. «Спасибо! Извините!» Старушка так и простояла с тарелкой в руках, глядя вслед, пока двигавшаяся, словно сомнамбула фигура, не скрылась на лестничной площадке этажа. «Ходят тут!» Неодобрительно покачала головой женщина. «Себя не помнят, как напьются. Барсик, иди сюда, мы хороший». Лиза действительно не помнила себя. Несколько лестничных пролетов она прошла будто в полусне. Слова старушки окончательно вышибли ее из реальности, смели в душе все, на что минуту назад мог хоть как-то опереться ее разум. 20 лет». Эта цифра не укладывалась в голове. «Все началось с Сережи», — думала она, машинально подымаясь по загаженным лестницам. Мертвый муж, своего отношения к которому Лиза уже не брала оценивать однозначно, вдруг оказался в ее сознании единственной зацепкой за этот мир, последним неоспоримым фактом. «Но… разве спросишь что-то у мертвого?» Лиза остановилась на очередной лестничной площадке, даже не заметив того, как машинально вызвала лифт, и только когда его створки с шипением открылись, она вздрогнула, начнулась. Войдя внутрь, она коснулась кнопки с символом крыша. Кабина с ощутимым ускорением рванула вверх. Всю дорогу домой, сидя в автоматическом флайере, у которого, к счастью, не было водителя, Лиза лелеяла в своей душе одну единственную мысль. Я была больна. Это был не бред, не сумасшествие. За этой мыслью существовала реальная почва. И даже голос матери, записанный в компьютере пустующей квартиры, находил свое объяснение в той схеме, на которую, как на последнюю надежду, сохранить рассудок уповало ее сознание. Современное общество гуман. Оно не убивает своих граждан и не бросает их в беде. Смертная казнь отменена на кассе много веков назад. Ни одного младенца с явными отклонениями от нормы не усыпили в роддоме. Ни один коллега не обойден заботой государства. Существует целая программа реабилитации. Если она попала в катастрофу, осталась коллегой, потеряла память, то нужно позвонить Моргану, все рассказать. Пусть он справится об этом а потом расскажет ей. Несколько раз Лиза порывалась позвонить лейтенанту прямо сейчас. Поведать о страшных ночных событиях, на том, что она обнаружила в квартире матери, но ее удержало даже не благоразумие, а элементарное незнание его распорядка дня. Было только начало шестого утра, и Дэвид Морган, наверное, спал. Получив назад заметно обедневшую кредитную карточку, Лиза покинула флаер на крыше своего дома и в половине шестого утра отворила двери квартир, переступив порог, Она почувствовала, как к ней внезапно вернулся неосознанный страх. Но Лиза толком не успела не испугаться, не осмотреться в густых сумерках коридора, единственном помещении, где, уходя, решилась выключить свет. Внезапно в ее сумочке, приглушенной трелью, прозвучал тональный сигнал вызова. «Да». Ее пальцы вцепились в трубку мобильного телефона, будто она желала задушить ни в чем не повинный аппарат. «Госпожа стример?» раздался в коммуникаторе голос Моргана, вполне спокойный и ничуть не заспанный. «Да, это я, лейтенант». «Очень хорошо. Просто великолепно. Я рад, что вы правильно истолковали все мои предписания». Лиза не нашлась, что ответить, лишь шумно дышала в трубку, не понимая причины его раннего звонка. «Насколько я понимаю...» Лейтенант на секунду замолчал, видимо глядя в этот момент на экран монитора. «Вы всю ночь находились там же, где и сейчас, у своей матери, проживающей на спринг 125, квартира 816. Верно?» «Да!» – машинально согласилась с ним Лиза, с трудом соображая, почему он решил, что она там, на спринг а не тут, на пороге собственной квартиры. И вдруг ее осенило. Протянув руку, она включила свет, взглянула на раненое запястье и поняла, что распорол кожу об острую пластиковую щепу как раз в том месте, куда Морган имплантировал ей передатчик. Черт! Его же просто вымыло из раны вместе с кровью, и малюсенький шарик валяется теперь где-то на полу пустой квартиры. Она похолодела. Как теперь объяснить Моргану, что все это произошло не специально? «Господи, одни неприятности, как назло!» Лиза открыла был рот, чтобы попытаться прояснить ситуацию, но лейтенант опередил ей. «Отлично!» — повторил в трубке голос Моргана, который, к счастью, не мог сейчас увидеть ее лица. «Оставайтесь на месте, госпожа стример. Минут через десять за вами подъедет машина. И не советую дергаться, я уже отдал приказ об оцеплении квартала». Эти слова лейтенанта прозвучали, словно гром среди ясного неба. «Он что, решил меня арестовать?» Лиза стояла, не зная, что ей думать. Несчастья вперемешку с дикими странностями обрушивались на нее одно за другим, будто кто-то невидимый намеренно бил в цель. «Что значит оцепление квартала?» — резко спросила она. «Это значит, что у вас возникли определенные проблемы, госпожа стример. Раздраженно ответил лейтенант, «На моем столе лежит ордер на ваш арест. Не будет лучше, если вы проявите благоразумие». Он отключился так же внезапно, как позвонил, оставив Лизу стоять в прихожей. Слова лейтенанта оглушили ее. Она ничего не понимала, лишь сознание девушки все еще стыл отголосок голосок ее фразы. «На моем столе лежит ордер на ваш арест». Подбородок Лиза предательски дрогнул. «За что? Почему? По какому праву?» Ни один из заданных самой себе вопросов не имел нового ответа, кроме дрожащей, растущей внутри обиды и ощущения полнейшей беспомощности. Лиза посмотрела на трубку коммуникатора, зажатую его вспотевшей ладони, и поняла, что кисть руки мелко противно дрожит. Случайно или нет, но обстоятельства сыграли с ней дурную шутку. Но она уже поняла, что не стоит ждать от управления муниципальной безопасности какого-то сочувствия или содействия. Скорее наоборот. Сейчас они обнаружат расколотую дверь пустой квартиры на Спринг-Роуз, найдут в луже крови на полу случайно вымытые из пореза микропередатчик, и тогда ей уже будет сложно доказывать свою невиновность и лояльное отношение к власти. К тому же, Морган должен был к этому моменту знать, кто она такая на самом деле. Но ни в его тоне, не в жестких предупреждающих формулировках не прозвучало ни грамма сочувствия или сострадания. Значит, ни о каких программах посттравматической реабилитации не могло быть и речи, иначе он бы общался с ней бережно, осторожно, не как с заведомой преступницей, а как с больным ребенком. Мысли были злыми, практичными, холодными, будто в этот момент за Лизу думал кто-то другой. «Боже, в чем меня можно обвинять?» Разве что хотят повесить Сережины долги, страхуются, чтобы не сбежала. Это уже явно вопрошало ее собственное, не на шутку напуганное сознание. Подобное раздвоение личности изматывало ее, она начинала внутренне ненавидеть себя. Господи, ну почему я не сказала ему все, как было на самом деле? «Единожды солгавший, кто тебе поверит?» — цинично усмехнулся в ответ на эту мысль ее распоясавшийся внутренний голос. Лиза наконец переступила порог прихожей и без сил присела на краешек кресла в гостиной. Откровенно говоря, она устала бояться, но она хотела знать, куда Сергей потратил такую прорву денег, чем был вызван его уход в виртуальную реальность и почему все это происходило на фоне странного помутнения ее собственного сознания, провала в памяти, которую теперь приходилось собирать по осколкам. Естественно, что в камере под замком ей будет немыслимо трудно разобраться в происходящем. Лиза никак не могла отделаться от ощущения, что начиная со вчерашнего вечера ее кто-то гонит, преследует, что существует конкретный виновник ее несчастия, несущий ответственность за смерть Сережи и за голос матери, томящийся в программах квартирного терминала сети. Единственной зацепкой и источником информации в окружающем ее бардаке был домашний компьютер Сергея. «Как я сразу не догадалась!» Лизу прошиб под этой мысли. «А вдруг они уже выпотрошили его?» Вскочив, она кинулась в кабинет Сергея. Компьютерный терминал стоял на месте, целый, нетронутый. Охваченная нехорошим предчувствием, она нагнулась к нему, коснулась сенсора активации и он ожил. Лизу охватило внезапное возбуждение. Она лихорадочно пролистала каталоги, убеждаясь, что файлы пользователя какие-то сережные заметки, черновики, наброски к статьям. Все на месте. Схватив хозяйственную сумку, Лиза торопливо нагнулась, заглянула в простенок за терминалом, желая выдернуть шнуры, соединения и остолбенела. Кабели питания и оптиковолоконные соединения все находилось на своих местах, но шнуры бессильно расползлись на полу, вынутые из соответствующих разъемов. Терминал был отключен как от компьютерной, так и энергетической сети здания. Она разогнулась, посмотрела на контрольный экран, убеждая, что машина работает более того, она якобы соединена с сетью. Секунды, драгоценные секунды, потраченные на замешательство, утекали как вода в песок. Господи, сколько глупостей она уже наделала, что же теперь? Как быть дальше? Она думала над этим, руки уже срывали пломбан, наложенные вчера сотрудниками МСБ, отвинчивали крепления кожуха. Тот снялся легко, обнажая каркас со множеством вставленных в него схем. Рискуя получить удар током, Лиза лихорадочно принялась выдергивать их из гнезд, складывая как попало в объемистую хозяйственную сумку. Она лоботомировала терминал, бесцеремонно вырывая его компоненты пока монитор не вспыхнул ровным полем пустого экрана. Действуя как в полусне, Лиза схватила сумку и опрометью кинулась назад, на крышу дома. Она еще не понимала, что за сатанинская сила проснулась у нее внутри, но чей-то до более знакомый рассудительный шепот настойчиво подсказывал. «Ворган не знал о твоем появлении дома, значит крыша чиста в смысле наружного наблюдения, пока эти лохи из МСБ очухаются. Прокачают Спринг Роуз, ты будешь далеко, вне их досягаемости. Зачем ей было далеко? Почему нужно было скрываться от властей? Что за противостояние навязывает ей непонятная внутренняя воля? Лиза не знала, но с удивлением обнаружила, что это неповиновение не идет вразрез с ее действительными желаниями подчиняться холодным приказам Моргана.